Вайолетт смотрел ему вслед, как он катил свой велосипед к стене собора. Его сдержанное проявление внимания к ней успокоило ее. Так протянутая рука останавливает кресло-качалку, которую кто-то оттолкнул. Только когда Артур ушел, Вайолетт поняла, что все еще сжимает в руке его носовой платок. В уголке неровным цепным стежком были вышли инициалы «А-К». Можно, конечно, было побежать за ним, догнать и вернуть платок или отдать его Джильде, чтобы та передала платок Артуру. Но Валя ждала момента, когда её новая подруга отвернулась и быстро сунула платочек себе в сумочку. "Они что? Поют в каком-нибудь хоре?" спросила она, когда носовой платок скрылся из виду. "В вовсе нет", ответила Джильда, складывая вощёную бумагу из-под сэндвичей. "С чего это ты подумала?" Он что-то говорил о теноре. «Нет-нет, они звонари, звонят в соборе. Ну, а теперь пойдем выпьем кофе, а потом я поищу телефона и позвоню к тебе на работу, скажу, что ты заболела. Тебе стало дурно во внешнем дворике собора». Когда они вернулись, Вайлетт увидела, что ее привилегированное положение в качестве новой ученицы мисс Песел узурпировано. Вокруг неё плотно сгрудились несколько вышивальщиц, более того, глянувшись на входящую Валит, две из них сдвинулись ещё плотнее, словно хотели защитить свою позицию, а за одной учительницу. Какие стежки она хотела тебе показать? спросила Джильда, хмуря, окинув взглядом эту толпу. Валит взяла образец. Вот этот, кажется, рис, и ещё петельки. Я могу показать, как это делается. Мис Песел любит, когда мы сами начинаем учить друг друга. Она считает, что лучше всего усваивается то, чему научился, когда учишь другого. В области шка требовали кропотливой работы, но освоить их оказалось не так сложно. Потом, перед тем как подойти к Мис Песел, чтобы обсудить с ней собственную работу, Джильда предложила Вайллет сделать образец всех шести стежков. которыми та владела и в конце занятий показать учительнице. В помещении стало уже поспокойнее, суета закончилась. Десяток с лишним вышивальщиц сидели за большим столом и тихо работали. Мисс Пейси и миссис Бигинс отвечали на возникающие по ходу работы вопросы, давали советы. Вайлет сосредоточенно вышивала свои образцы, стараясь, чтобы стежки выглядели одинаково. с правильным натяжением. Через некоторое время она уже могла работать и одновременно слушать разговоры вокруг. Вышивальщицы больше всего говорили о детях и внуках, о соседях, о посадках в саду и на огороде, о кулинарных тонкостях или о грядущих и прошлых отпусках. Остальные вежливо и вполуха слушали, терпеливо дожидаясь своей очереди говорить. И, как обычно в таких ситуациях, замужние говорили больше незамужних. Ведь в женской иерархии они, естественно, занимали более высокие положения и обладали большим авторитетом, что не подвергалось никакому сомнению. Однако только Гейда время от времени подавала голос, и остальные это терпели. Ведь она так интересно рассказывала и всех знала. Впрочем, некоторые порой и переглядывались у неё за спиной. Большинство вышивальщиц здесь принадлежали к определённому социальному слою. Ива Олег догадалась, что они имели право свысока посматривать на тех, кто всего лишь владеет автомастерской и обязан обслуживать их автомобили. Сама же она стала гораздо терпимее, потому что давно поняла, что социальное происхождение женщины-одинокой, и живущей на скудную зарплату, мало что значит. Пускай Жилда принадлежит к другому социальному слою, но её поддерживают близкие родственники. Поэтому она может питаться гораздо более сытными сэндвичами, чем Валет. Интересно, думала она, что будет, если я вмешаюсь в разговор и задам всем вопрос: кто теперь, по их мнению, станет формировать правительство Германии после того, как нынешний канцлер подал в отставку? Есть ли хоть у кого-то из них своё мнение по этому поводу? Впрочем, Валет не знал, есть ли у неё самой мнение на этот счёт. Но в этой комнате, ограниченной четырьмя стенами, ей вдруг стало не хватать воздуха. Возможно, она просто плохо знает этих женщин. Миссис Бигинс два раза хлопнула в ладоши. Всё, милые дамы, на сегодня хватит. Приберитесь на своих рабочих местах, чтобы они были так же опрятны, как и перед работой. Чтобы на столе не оставалось никаких обрывков шерсти. Миссис Уэй выпишет вам новые материалы. Все выстроились в очередь к мисс Песел, которая всегда перед уходом производила осмотр их работ. Валет сразу оробела, ей страшно было показывать свои образцы. Не хотела, чтобы её снова заставили распускать стежки или поставили на запись учёта материалов вместе с Мэйблуэй. Но она взяла себя в руки и пристроилась за Джильдой, слушая, как та обсуждает с мисс Песел различия между вертикальными и наклонными гобеленовыми стежками. Наконец, Луиза Песел протянула руку к работе Вайолет. "Вы делаете отличные успехи", объявила она, проводя пальцем по её стежкам. "Только будьте повнимательней с удлинённым крестиком. Длинный стежок натягивайте потуже". иначе он сгорбится, вот как здесь, например. Не очень, конечно, но распускать ничего не надо, ведь это пробный обращик. А ошибка вам это еще пригодится, будет напоминать вам о себе. К следующей среде, — добавила она, возвращая работу, — научите еще кого-нибудь этим стишкам и принесите мне их работу. Можете взять с собой полотно и нитки с иголкой. Валют разинул рот. А кого же мне... На мисс Песель уже обратилась к следующей в очереди. Гюльда снова взулыбалась. А? Что я вам говорила?